Глава вторая. Вторжение в страну рапухов. Провожать нас высыпали, вероятно, все жители города. Так их было много. Но по мере приближения к куполу то один, то другой отставал. «Статистически бегут назад, хотя динамически продвигаются вперед», — объявил Николай. Равнина уже не казалась загадочной. Расширяющаяся перспектива становилась для нас такой же естественной, как и сходящаяся. Лишь одно смущало. Вверху простиралось одно и то же, не меняющее ни яркости, ни цвета неба. Животворящее светило этой страны, если оно было, разрасталось на отдалении так, что виден был лишь крохотный кусочек его поверхности, сильно ослабленный от расширения на все небо. Прощаться со Скортом скомандовал я у купола Эскорт теперь был совсем невелик девять вариалов среди них и а и е и и двое ЯУ и СУ, остановились в отдалении еще четверо потихоньку увеличивались отступая но трое и не покидая нас взволнованно трансформировались падая чуть не на голову обреченно взмывали вверх вспыхивали почти погасали всеми способами отговаривали от рискованного поступка. Они не верили ни в спасение собрата, ни в наше возвращение из грозной страны рапухов. Я вошел в купол последним. Во входном отверстии показался и мой и а Он один осмелился проникнуть внутрь страшного сооружения. Я пытался успокоить его, но статистическая логика на этот раз не срабатывала. Дешифратор на все уговоры доносил только истошные трансформации. «Дальше нельзя! Дальше нельзя!» «Очевидно, все они гибнут, едва попадают к этому загадочному Тоду», невесело проговорил Жак. Потеряв терпение, я отмахнулся от ИА. Но он вклинился между Артуром и Жаком и, судорожно пытаясь удержаться внизу, трансформировал одну и ту же фразу. «Погибну с вами!» Погибну с вами. Даже обычные шумы несуразности не забивали горестных воплей. Жак с нежностью глядел, нальнувши к нему, уменьшившийся до размеров человеческой головы зеленый комочек. Артур отвернулся. У меня сжало горло. Николай взволнованно сказал: Я понимаю, Казимиш, нельзя, но ведь это не просто дружба. Это гораздо больше. Прошу тебя, за экранируем а «Это же можно?» «Не ты. Ты должен быть свободным. Могу я, может, Жак». Я колебался. «А если лишим вариалов какой-нибудь важной общественной категории?» «Сколько я уяснил себе, в ИА материализована категория жертвенности, но, кажется, она не единична у вариалов, так что потери не будет», ответил Артур. В отличие от Николая, он упорно отрицал возможность любви у вариалов. Так на него подействовали откровения правого. Жак с мольбой глядел на меня. «Введи его в свое поле, Жак», — сдался я. Защитное поле хорошо держало вариала. Но в отличие от нас, он пропадал из оптического пространства даже при слабом увеличении ротонного потенциала. Люди отчетливо видели друг друга, когда он уже был невидим. Зато шумы логики почти стерлись. В человеческом поле у вариала резко уменьшилась неаристотелевость мышления. Впрочем, очевидным это стало лишь последствии. Я выглянул на покинутую равнину. Осиротевшие ИИ с ИЕ метались неподалеку, статистически оплакивая исчезнувшего товарища. Потом, словно испугавшись, что им тоже грозит участь попасть в ротонное поле, унеслись назад. Мы знали, что проход в страну рапухов лежит рядом с выходом к вариалам. И около этого третьего отверстия Артур нарисовал извивающегося золотого дракона, распахнувшего огромную зубастую пасть. Мне этот рисунок показался лучшим из всех живописных творений Артура. Как и в стране вариалов, перспектива у рапухов была расходящаяся. Но та оставленная страна казалась пустыней сравнительно с той, куда мы попали, выйдя из купола. Мы очутились на улице города до того, похожего на земной, что Николай не удержался от восторженного возгласа. Кругом вздымались дома, многоэтажные, ярко освещенные, каждый следующий выше того, что был ближе, а дальние такие громадные, что крыши зданий смыкались над головой. Даже в стереотеатре, где спектакли разыгрывались впереди и позади зрителя, под ним, рядом с ним и на высоте, нам не приходилось видеть такого удивительного зрелища, как эти раскинувшиеся по бокам и над нами дома. Ни одно из закрывавших все небо зданий не выглядело кривым. Они не переламывались, не изгибались, не заполняли собой высоту, как тучи или летающие предметы. Здания стройно вздымались ввысь, они были далеко и одновременно вверху. И от этого небо в городе казалось не сферическим, а конусообразным. Все дальние дома смыкались в зените крышами, как шесты дикарского чума, а на улицах проносились рапухи, гигантские вдали, метра на два вблизи. По отдельным силуэтам они представлялись крылатыми драконами вроде того, которого нарисовал Артур при входе в их страну. «Пророческий рисунок», — с уважением сказал о нем Жак. Но присмотревшись, мы убедились, что лишь во время полета, когда туловище свободно извивалось в воздухе, рапух мог сойти за летающего змея. Опустившийся он скорее напоминал человека, чем дракона. Но странного человека, двухголового с короткими руками, мощными ногами и поднятым хвостом, увенчанным небольшой короной. Такие же короны, но побольше, пять гибких прутьев с шариками на концах украшали обе головы рапуха. Над шариками пылали огни Эльма, а на спине, животе и по бокам от голов к хвосту тянулись четыре зубчатых гребня. И на каждом зубце мерцали те же электрические огни. Когда одно из чудищ, увешанное гирляндами искрящихся огней, промчалось мимо, вариал, обреченно сжавшийся в комочек в экранном поле Жака, едва не погас. Так ослабело его свечение. «Рапухи вещественны», — сверившись с показаниями анализаторов, установил Николай. «Вещественны в нашем смысле, твердых форм четких пропорций. А летают, по-видимому, при помощи электростатических полей». Кстати, здесь имеется атмосфера. Помните, правый говорил, что подданные Тода питаются воздухом? Пока они не открыли нас, констатировал я. Больше всего я опасался немедленного нападения рапухов. Внезапные сражения с неизученными врагами я недолюбливаю. Итак, немного пофланируем по их городу невидимками. Мы чуть не сталкивались с пролетающими рапухами. Ничто не показывало, что наэлектризованные летуны догадываются о присутствии невидимок. В диковинных домах были стены и окна, освещенные изнутри. Но отсутствовал даже намек на двери и ворота. При ходьбе облик города менялся. Приближающиеся здания опадали, отдаляющиеся вздымались, а над головой перемещались квадраты освещенных окон. Нетерпеливо Николай вскоре пожаловался, что наш метод знакомства с Дзета-странами ходить и присматриваться ото всех, таясь, малоэффективен. Мы явились сюда для вызволения попавшего в беду друга, а не для прогулок по бульварам чужих столиц. Без прямого общения с местными жителями этого не добиться. Я проверил связь с Пегасом. Энергетические резервы межмирового лайнера могли быть вызваны в любой миг на помощь. Меня тоже не прильчала перспектива пассивного разглядывания чужого города. Но и рисковать не хотелось. Я обнаружусь один, а вы пока оставайтесь за экранами. Очередность выявления такая. За мной Артур, потом Николай, страхуют нас Жак. Вариалом лучше не рисковать. В случае нападения на меня я снова ныряю в невидимость. Теперь я был не только виден, но и доступен влиянию местных физических полей. Однако рапухи, усеянные электрическими огнями, вначале проносились мимо, не оборачиваясь. Потом один замер в воздухе, опустился передо мной и уставил на меня обе головы, переднюю и заднюю. Кроме двух коротких мощных рук, Рапух обладал еще десятком руконожек, гибких и крепких. В полете они развивались как волосы, а на почве он поддерживал ими туловище вертикально. Головы рапухов мало напоминали человечьи. Без носа и лица, большой с подергивающимися губами рот, один тусклый глаз над ртом. Интерес, вызванный у рапуха моим появлением, проявлялся сперва лишь в том, что разряды, срывавшиеся с зубцов четырех гребней и огни эльма, плясавшие на шарах двух корон, уже не вспыхивали и погасали, как при полете, а исторгались непрерывным электрическим гейзером. А затем в глазах обеих голов появился свет. Крохотная недобрая точка, забрежевшая в глубине зрачка. Дружественно протянув руку, я сделал шаг к рапуху. «Не ослабляй слишком экран, Казимеш!» Жака обеспокоили раздраженные электрические разряды и зловеще засветившиеся глаза. Вариал, пугливо прижимавшийся к Жаку, спазматически твердил об опасности. «Он, кажется, готовит нападение. Пусть нападает. Я сделал еще шаг вперед. Ему не поздоровится, если он кинется на меня». Но рапух не кинулся, а выстрелил глазами. Из обеих голов вылетело два световых пучка. Кинжальные пучки свободно промчались сквозь меня. «Да у него лазерные гляделки!» — удивленно пробормотал Николай. «Дай-ка ему силовую оплеуху, Полинг!» Вместо ответного удара я снова дружественно протянул руку. Около первого рапуха опустилось еще два. Эти тоже пытались испепелить меня глазами, и им тоже не удавалось. Рапухи больше не ударяли глазами, лишь недоуменно таращили их. И сейчас глаза их походили на человеческие, только глупые. «Их способ речи — колебания электрических потенциалов», — сказал Николай, уловивший дешифровку. «И какой интервал напряжений? От единиц до миллиона вольт? У них опасная речь» с тревогой сказал Жак. «Полинг, поберегись. Эти молодцы могут сразить тебя даже дружеским приветствием. Их ласка не менее грозна, чем их ярость». Я все старался завести контакт с рапухами. По привычке прибегал к улыбке и дружелюбным жестам. Потом возбудил вокруг себя переменные потенциалы. Рапухи сразу оживились, когда запульсировало вызванное мной силовое электрическое поле. Один, скосив на бок заднюю голову, пытался ощупать меня руконожками. Связка молний вырвалась из них. На какую-то долю секунды я весь был обвит синеватой огненной бахромой. Дешифраторы высчитали, что разность потенциалов в разряде достигла полумиллиона вольт, но разошлись в толковании поступка. Мой дешифратор утверждал, что рапух воскликнул «добро пожаловать!» А дешифратор Николая информировал, что рапух проискрил. Проваливайте. Типичная картина дешифровки. Я еще в космических странствиях установил для себя, что ни на один прибор такого рода нельзя твердо положиться. Надо узнавать природу общения из того, как она реально совершается. Ко мне потянулись и другие руконожки. Я сверкал и дымился, весь утыканный щетиной фиолетового пламени. И сейчас с удовольствием рассматриваю стереографию, запечатлевшую меня в таком состоянии. Мне в тот момент казалось, что попытки погрузить незнакомца в электрическое пламя является местной формой приязни и доброжелательства. Я легонько тронул своим разрядом ближайшего рапуха. Он был мгновенно сражен. Он оседал беспомощно уменьшался, валился на землю, как водородный шар, напоровшись на гвоздь. Все в нем сморщилось. Тело превращалось в бесформенный мешок. Упругие руконожки обвисали веревками, две головы становились тряпичными масками. Через минуту на почве лежало нечто бесформенное и плоское. Комочек кожи, распяленный на четырех погасших гребнях, беспорядочно завалившиеся острия корон. Рапух был будто высосан одним духом. Еще удивительней было поведение его товарищей. Они не отшатнулись и не кинулись на помощь, а по-прежнему густо посверкивали и пощелкивали электричеством. «Это сделал не я», — пробормотал я, оправившись от изумления. «Это сделал ты, но ты, конечно, не хотел такого результата», спокойно возразил Артур. «И сейчас я думаю...» «Что за чертовщина? Надо их задержать!» раздраженно крикнул Николаев, врываясь в оптическое пространство. «Они удирают, словно ничего не произошло!» Оба рапуха не удирали, они торопливо отлетали. Выявившийся из невидимости Николаев два прыжка нагнал их хотел схватить за плечо ближайшего, но промахнулся и ухватил лишь за развивающуюся руконожку. И в тот же миг тяжкое содрогание свело почву. Один из небоскребов, закрывавших небо, стал разваливаться на куски. На нас посыпались искрящиеся осколки. «Экран!» — скомандовал я, защищаясь ротонным барьером. Николай еле успел скрыться в невидимости. Потрясенные мы молча следили за разразившейся катастрофой. Нам уже представлялось, что город уничтожен. Так мощны были повторные толчки, так плотно вздымавшееся пламя. Но когда утихли истребительные силы, вокруг снова виднелся город, выраставший в отдалении, смыкающиеся над головами здания. Но то был изменившийся город, многие дома лежали в развалинах. «Это сделал ты, Николай», — хмуро сказал Артур. «И в отличие от нашего капитана у тебя нет оправдания». Николай боялся смотреть на нас. Жак заметил, что катастрофа в городе перепугала И.А. не так, как гибель Рапуха. Вариал, внятно пульсируя, умолял отойти от оболочки Рапуха, по-прежнему валявшейся неподалеку. «Тот ухватит! Тот ухватит!» — сметенно твердил И.А. «Ладари, кажется, не только воины, но и дворники Тода. Артур показал на суету у одного из разрушенных зданий. «Танка пошилась с десяток таких же головых какие недавно утащили ИУ. Ладари проворно убирали остатки разрушений. Двое потащили оболочку рапуха. Нас, скрытых экранирующими полями, они не обнаружили». «Что дальше?» Такой вопрос я поставил перед товарищами. Я не скрывал, что озадачен и огорчен, ибо ощущал на себе неведомую вину за гибель мирного рапуха. В этой стране следствие несоразмерны причинам. Слово «приветствие» вызывает гибель. Похлопывание по руке обрушивает дома. Если недавно мы бились над загадками статистической логики то сейчас, похоже, попали в мир, где логика полностью отсутствует. Я посмотрел на усмехнувшегося Артура. «Кажется, ты не согласен?» Артур сдержанно возразил, что такое наивное рассуждение странно слышать от рассудительного капитана экспедиции, к тому же наделенного способностью к вспышкам фантазии. Он намекал на мою идею, что в реалы материализованные мысли». Логика у по первым признакам ближе к Аристотелевой, чем у вариалов, так как здешний мир предметнее мира вариалов. А если следствие мало соответствует причинам, то дикарю, нажавшему кнопку и вызвавшему атомный взрыв, тоже вообразится, что огромное следствие, взрыв, не соответствует крохотной причине, легкому нажатию пальца. Мы в этом мире пока подобны дикарям. Надо терпеливо докапываться до смысла всякого явления, и прежде всего, важнее всего, разгадать природу таинственного Тода. Как не ни возмущается, Николай, лучший способ и дальше бродить невидимками. Без энтузиазма постановил я. Мне все больше была не по душе роль невидимых соглядатаев Одно дело с осторожностью проникнуть в новое место, другое Обречь себя на роль лукавых призраков. Мы опять зашагали по городу, осматривая дома. Вскоре мы открыли, что приняли за окна осветительные приборы, такую же стену, но только светящуюся. В воздухе извивались рапухи, ладарей больше не было видно. Рапухи выскакивали из темных труб, уходивших в недра здания. И просверкав гирляндами огней и фейерверками искор, скрывались в других трубах. «Будем следовать за ними», — сказал я. Я проскользнул в отверстие одной трубы. Пришлось повозиться, пока я прокарабкался в залитый светом в зал. Жак измучился еще больше. Он был крупнее и, к тому же, опекал снова впавшего от страха в полную апатию и а. Посредине зала передвигалась лента, заполненная тельцами рапухов без рук и ног. Вдоль ленты суетились рапухи. Одни взрезывали в безжизненных тушках отверстия, а другие вытаскивали из ящиков отдельные руконожки и постепенно заделывали их в тельце. Рабочие у конвейера были сборщиками детей, своеобразными папашами и мамашами. А этот производственный цех новым вариантом родильни. Правый говорил именно о таком на конвейере производстве рапухов. В зале мощные электростатические поля создавали грозовую атмосферу. Вокруг корон рапухов метались огни эльма. Сухо пощелкивали короткие искры, непрерывно срывающиеся со стреев на гребнях. Временами из карнизов и потолка свергались молнии. На секунды становилось легче. Но быстро нарастали новые поля, и пока их не разряжала очередная молния, духота сгущалась. То один, то другой рапух взлетал вверх и делал по залу круг, выбрасывая из себя накопленное электричество. Когда острые зелено-красные огни смягчались до фиолетового свечения, рапух опускался на старое место у конвейера. Один вдруг отделился от других и стал быстро сморщиваться из тела в мешок. Не прошло и минуты, как на полу валялась лишь оболочка. Две маски вместо голов, обмякшие руки и ноги, ниточки высосанных руконожек. Кожаная наволочка бывшего туловища, распяленная на погасших жестких гребнях. Две погасшие короны. И снова рапухи отнеслись к гибели товарища, как к заурядному происшествию. Соседи лишь немного отодвинулись. А вскоре набежали ладари, убрали мертвую оболочку, и хлопотня у конвейера продолжалась с прежней интенсивностью. И также мерно трещали разряды. Также сотрясали грохотом периодически проносящиеся молнии. Отойдя в сторонку, мы обменялись мнениями. «Ясно, что мы встретились с организованным, а не хаотическим обществом», — сказал Жак. Правый недаром говорила о субординации как основном принципе рапухов. Николай высказал мысль, что силы, командующие действиями рапухов, электростатической природы. Каждый — своеобразная лейденская банка. Его лазерные удары порождаются собственными полями. Но энергия для них, по-видимому, притекает извне. Где-то есть исполинский генератор электрических полей, властвующий надо всем в этом мире». «По-моему, этот генератор тот», — сказал Артур. «Он также и тот вампир, что безжалостно расправляется со своими согражданами. Уверен, что гибель двух рапухов на наших глазах вызвана им». «Казимеш, можешь перестать винить себя в гибели первого из них». Я перевел гипотезы Николая и Артура в программу практических действий. Что ж, проникнуть к тоду просто. Нужно только двигаться вдоль его силовых линий в сторону повышающихся потенциалов. Мы пробирались по тоннелям, по залам, то темным, то залитым сиянием, то лишь временами, озаряемым электрическими разрядами. И с каждым метром извилистого пути приборы показывали увеличение электрического потенциала. Мы приближались к точке гигантского сгущения зарядов. Жак попросил передышки. Даже рвавшийся вперед Николай согласился отдохнуть. Еще раз сверившись с приборами, я поделился появившимся у меня беспокойством. Наш ротонный барьер — не волшебная оболочка, а конечное физическое поле. Если его пробьет, нам мгновенно придет конец стоит ли дальше рисковать до пробоя ротонного барьера еще далеко возразил николай он как и я непрерывно сверял движение с нарастанием электрического потенциала и дело ни в одном и у отступать не узнав кто же тот оснований пока не вижу я всегда с недоверием относился к сильным электростатическим полям После того, как экипаж звездолета Протей во главе со знаменитым Арчибальдом Смагой внезапно погиб в электрической западне планеты м 820912 звезды Спики, астронавигаторы недолюбливают объекты, интенсивно излучающие электричество. А поле, погубившее Протей, в десятки раз уступало тому, в каком мы двигались сейчас. И потенциал его продолжал нарастать. Ладно, пойдем дальше. Но мне начинает казаться, что тот вовсе и не существо, а чудовищное ядро, некий мешок, напичканный электрическими зарядами. Но тот был не ядро и не мешок, а скорее конструкция. В обширном зале возвышался помост, а над ним неподвижно висел исполинский рапух. Такой же двухголовый, жадноротый, с огромными лазерными глазелками, с мощными гребнями и коронами, толстыми ногами и хвостом, утыканным антенами. Приборы показывали высокую гравитацию и стремительно нараставшую электрическую напряженность. В теле Тода, лишь в два-три десятка раз превосходившим обыкновенного рапуха, концентрировались поистине чудовищные массы и заряды. Николай прошептал, что тот напоминает галактического белого карлика по сгущению больших масс в небольшом объеме. Мы с ним часто встречали эти опасные звездные шарики в космосе. Я предупредил всех, близко не подходить, обойдем по окружности. Через несколько шагов перед нами открылось страшное зрелище. Пространство между стеной и помостом заполняли тела вариалов. Подвешенные на силовых линиях, тихо покачивающиеся, давно погибшие, сморщенные и еще полуживые, мелко пульсирующие. В этом жутком паноптикуме пленников мы увидели тускло-зеленого ИУ. В ареал, медленно перемещаясь то вправо, то влево, обессиленно трепетал. Даже без дешифратора была понятна мольба «Пощадите!» И нам на миг забывшим, что мы здесь скрыты для всех глаз и полей, показалось, что именно к нам обращает свою пульсацию попавший в беду друг. «Только смотреть», — повторил я, остановив рванувшихся к И.У. Николая и Жака. «Ужасно не нравятся мне лазерные бельма-чудища». Обе головы Тодда неторопливо поворачивались, задняя шея скручивалась винтом. Глаза исполина уставились на место, где кучкой стояли мы. В глубине зрачков пылали такие же яркие точки, как у всех рапухов, только пронзительней и крупней, скорее горошины, а не точки. И они внезапно стали расти, блеск делался острей, уже не горошины, а костры зловещего пламени забушевали в глазах. Тот, пригибая туловище к помосту, весь выгибался в нашу сторону. «Не может же он увидеть нас!» — с испугом проговорил Николай. «Вот бестия! И как растет напряженность поля!» Два световых копья вырвались из глаз Тода. Пространство, где стояли мы четверо с Вариалом, пробили молнии. Ослепленные даже сквозь светофильтры, оглушенные грохотом, мы в смятении отпрянули. Жак едва не упустил из своего поля отчаянно забившегося Вариала. Апатия у того сразу сменилась ужасом. Я крикнул. «Он готовит новый удар, всем отступать! Прикрываю отход!» Если тот и вправду являлся мешком с зарядами, то он свободно усиливал и уменьшал их величину. Заряды словно зрели и наливались мощью в его теле. Чудовищные силовые канаты вязали и скручивали пространство. Он и не видя нас, безошибочно ощущал, что неподалеку появилось что-то чужое. Мы поспешно отходили к тоннелю, а головы Тодда грозно выкручивались нам вслед. Жак уже стал ногой на порог, когда из глаз Исполина снова вынеслись молнии. И снова ратонный барьер отбросил их. Один за другим мы исчезли в тоннеле, а кругом бесновалось пространство. Факелы пламени, дико закручивающиеся поля забушевали вокруг. «Наконец-то!» — облегченно проговорил Жак, когда мы выскочили на улицу. «Я уж начинал думать, что наш дружеский визит к этому страшилищу добром не кончится». Николай пожаловался на усталость. Совсем плохо чувствовал себя в ареал. Артур предложил возвратиться на Пегас. Жак и Николай запротестовали. Мы уселись на первой попавшейся площади. Дальше продолжать осмотр не имело смысла. Везде город был с перекрывающимися в зените зданиями. Похоже, вся страна Тода состояла из одного города. Мы подкрепились сами и помогли Вариалу восстановить свои силы. Ручной фонарик стал хорошим источником питания для ИА. Даже кратковременное облучение особенно когда фонарик настраивали на синюю и фиолетовую волны, быстро снимала усталость и повышала жизнедеятельность вариала. Физически И.А. воспрял, но терзавший его страх не проходил. И.А. прижимался к Жаку и лихорадочно менял яркость и форму, умоляя скорее убраться отсюда. Жак осторожно приласкал И.А. как испуганного ребенка. И только это прикосновение руки человека немного смягчило нервную дрожь вариала. Я тоже подошел к И.А. и, не касаясь его, утешил улыбкой и словами. У меня не было уверенности, что, дотронувшись, не поврежу чего-либо в этом полупрозрачном создании. Я лег на спину, заложив руки за голову. Справа от меня лежал в такой же позе Артур. Слева сидел Николай. Мы молчали. Прогулка по насыщенным электричеством помещениям утомила всех, а несколько минут в палате властителя довели усталость до изнеможения. Каждое осознавало без моих напоминаний, что если вылазка в страну радиалов была интересна, хоть и небезопасна, а знакомство с вариалами порождало иногда удивление, в целом же было приятно, то в зловещем городе Рапухов любой шаг грозил бедой. И откуда грянет неведомая беда, сообразить заранее трудно. Несмиряемый ужас Вариала никого не заражал ответным паническим страхом, но предостережением об опасности доходил до всех. Я угрюмо наблюдал странный город. Даже в горячечном бреду, даже в кромешных видениях больного не могла примерещиться жуткая картина ночного города Рапухов. И понимая, что чудовищность пейзажа проистекает от расходящейся перспективы, и кошмарность его иллюзорна, а нереальна, я все не мог отделаться от ощущения, что город валится на нас всем своим исполинским нагромождением зданий. В городе не было неба, не мутно золотого неба радиалов, несмиренно прозрачного, однотонного, всегда светящегося, без чередования дня и ночи, неба в вариалов Дома. Одни черные дома с квадратными светильниками псевдоокон. Вокруг и в зените. И они напирали по кольцу на маленькую площадь, где мы разместились. Те, что поближе низенькие, выраставшие над ними более дальние. А те, что были всех дальше такие неизмеримо огромные, что они вздымались в зенит и там сливались, оттесняя и сменая друг друга. И ничего уже вверху не было, кроме нависающих черных стен, прорезанных уродливо искаженными пятнами псевдоокон. И все-таки что-то почти зачаровывающее было в мрачном пейзаже города Рапухов. Помню, что не мог оторвать глаз от сливающихся высоко над головой исполинских зданий. В той же песенке «Астронавигаторы Вселенной» — я уже вспоминал ее — мне приписывают изречение «Чем страшнее, тем красивей». Никогда ничего похожего я не говорил. И никогда не стремился наслаждаться ужасами. Все это вздор. Но одно верно — я никогда не был и бесстрастным наблюдателем. «Холодный обсерватор». Нет, это не по мне, таким ироничным термином мы обозначаем людей, лишенных души настоящего астронавигатора. И глухие уголки космоса, где довелось побывать, не только были объектами равнодушного изучения, но и возбуждали сильные чувства, интересы и скуки, восхищения и гнева, радости и отвращения, преклонения и негодования. Разный, очень разный наш родной космос. Одинакового отношения все его уголки порождать не могут. И я не видел основания по-иному относиться к новым мирам, первыми испытателями которых мы стали. Человеку свойственно не только действовать, но и созерцать. Корова наслаждается пейзажем, лишь поедая его. Человек любуется им, пишет о нем стихи. Так вот, подводя итог длинному отвлечению, признаюсь, Облик города Рапухов был грозен, чудовищно мрачен. Но что-то прекрасное было в его мрачности. Я не мог не любоваться им. Мне хотелось поделиться с друзьями своим настроением. Николая городские пейзажи не интересовали. Жак лежал с закрытыми глазами. Около него сжался в комочек мой и а Мне стало совестно, что мало внимания оказываю созданию так привязавшемуся ко мне и поручил заботу о нем Жаку. Я усмехнулся. Жак заботился о Вариале и ради Вариала. Он из тех, кто вкладывает душу в помощь Артуру. Но еще больше, чтобы освободить меня. Устав космопроходцев, капитан должен быть максимально свободен в своих поступках. Для Жака непререкаемая заповедь. Я обратился к Артуру. Артур, как и я, лежал на спине смотрел на город, смыкавшийся вверху крышами зданий, и о чем-то, как и я, размышлял. Я уже упоминал, что поначалу молчаливость Артура казалась мне отстраненностью, а сосредоточенность надменностью. Лишь постепенно я стал понимать, что в Артуре постоянно совершается огромная мыслительная работа, и все постороннее отвлекает от нее. Но сейчас надо было срочно распутать трудные загадки. Артур, ты, конечно, думаешь о рапухах. Давай думать вместе. Видишь ли, Казимеш? Да, о рапухах. И о себе. Даже больше о себе. Одно связано с другим. Разъясни эту связь. Я ведь мало знаю о тебе. Только то, что надо знать о любом члене экипажа. Основное стало быть, знаешь. Он все-таки стал рассказывать. Главное, о нем я и вправду знал. Он был выпущен из университета физиком, собственно, астрофизиком. Так значилось в его дипломе. И диплом свидетельствовал не только о том, что Артур усвоил пропасть специальных знаний и должен в дальнейшей жизни опираться на них. Еще больше диплом говорил о его увлечениях. Николай часто острил, физические поля не поле деятельности Артура, а почва, на которой произрастает его душа. Николай мог бы сказать и сильней. Физические поля и частицы были для Артура не профессией, а страстью. Он признался, что даже в снах, в пору учения, в образе живых существ появлялись физические законы. И затевали головоломные переплясы, мучившие наяву физические загадки. Сны были незаурядно ученые. В Артуре видели педанта, а он был одержим. Посматривая на него с уважением, с ним общались с опаской. Иметь дело с выдающимися людьми всегда трудно. Николай так объяснил мне свои взаимоотношения с Артуром. Он, конечно, гениален, но мы с Жаком научились это терпеть. Ты потом тоже сумеешь сносить его гениальность. Нелегко, но что поделать? Никого не поразило, что наиболее полную теорию пространств иных измерений дал именно Артур. От него ожидали крупных научных свершений. Он осуществлял, чего ждали. И никто, в том числе и сам Артур, не сомневался, что уже в первом рейсе он детально изучит физику и номеров, так по расчету, не похожую на физику космоса. Физика и впрямь оказалась иной. Артур сосредоточенно анализировал ее, шагая с нами по разным странам, открывшимся из загадочного купола но хоть и иная, физика была проста. Ее легко было описать простыми понятиями, изобразить несложными математическими структурами. Логика Дзета-мира была куда запутанней. И с той же всеодержимостью внутреннего увлечения Артур, оставив логику Дзета-пространства, предался анализу мышления вариалов. Он не увидел в том отступлении ни от душевных стремлений, ни от официальных заданий. Физика переплелась с логикой. Нельзя разобраться в одном, не постигнув другого. Он и не подумал удивляться смене своих влечений. А сейчас, с томлением всматриваясь в искарикатуренный городской пейзаж, Артур удивился себя. Физика страны рапухов была необыкновенна, но проста. С ней надо было лишь один раз встретиться, чтобы сразу понять. И логика местных жителей тоже не захватила. Она была элементарней той, что определяла жизнь вариалов. Нечто среднее между логикой людей и трансформирующихся обитателей живого города. И единственным, чего он теперь не понимал, была социальная жизнь рапухов. Как появилось такое общество? Почему оно появилось? Ни в школе, ни в Академии Артура не интересовали курсы древней истории, описывавшие, как трудно нарождалось на Земле общественное единство. И когда знаменитые астронавты рассказывали готовящимся в космическое странствие юнцам о дальних звездах, он выспрашивал о температурах, тяготении, кривизне пространства, потенциалах и ускорениях, физическом облике встреченных живых существ но сразу остывал, когда речь заходила о формах их общежития. Социальными законами занимался Жак, это была его сфера. «Скучные у тебя, Жак, интересы», — иногда снисходительно объявлял другу Артур. И было странно теперь самому, что в стране рапухов, отдыхая от опасного знакомства с диктатором, он вдруг понял, что по-настоящему здесь интересно лишь то самое от Отчего он всегда открещивался? Не математика, не физика бытия. Нечто совсем иное. Как живут эти электрические существа? Почему они так живут? До сих пор, ревниво оберегая свою самостоятельность, он старался один добраться до решения всех загадок. Это не поддавалось. Эту нельзя было одолеть в одиночку. Я бы поделился с тобой своими мыслями о рапухах. — сказал Артур. — Только в двух словах не могу, а ты не любишь длинных речей. — Я уже претерпелся к твоим длинным речам, — успокоил я его. Он опять начал с факта, установленного наиболее твердо. В дзеттом мире любая взаимозависимость принимает иную внешнюю форму, чем в предметном мире, хотя и там, и здесь физические законы аналогичны. Допустим, что некогда у Рапухов появился диктатор, подчинивший своей воле сограждан. На земле духовная власть такого диктатора ограничилась бы растлением психики подданных. А физически уничтожали бы непокорных материальные средства его власти. Тюрьмы, концлагеря, газовые камеры. Но в мире текучих внешних форм и мощных внутренних связей Диктатор мог непосредственно, грубо энергетически ухватить души и тела. Поведение подданных попадало в такое всеобъемлющее подчинение владыке, что постепенно все их действия до мельчайших житейских отправлений становились следствием его решений. Так в дзета мире подданные диктатора становятся физическими членами его тела, навечно прикованы к нему энергетическими цепями. Они же являются и его пищей. Кровожадный диктатор существует лишь пожирая их. И погибшие на наших глазах, были очевидны его жертвами. Диктатор мгновенно превращал их внутренности в заряды и пополнял ими свое могущественное тотальное поле. Что же до ладарий, то они, вероятно, в пищу диктатору непригодны и потому приспособлены для функции воинов и надсмотрщиков. Рассуждения Артура о природе общества рапухов привлекли внимание Николая и Жака. Николай придвинулся, Жак, словно проснувшись, приподнялся и сел. Некоторое время мы все молчали. Если Артур не заблуждался, борьба за освобождение плененного в становилась чрезмерно опасной. Я сказал... Не могу утверждать, что ты меня полностью убедил, но в качестве рабочей теории я твою гипотезу принимаю. Какой из нее вывод? Мой вывод — скорее убираться. Излучение тода так дьявольски велико, что наши защитные оболочки едва не пробило. И он ощутил наше присутствие. К следующей встрече он приготовится лучше. Мне не улыбается превратиться в сочлены его общества. Мы можем и не приближаться к нему, возразил Жак. Разве нельзя обойтись без прямого общения с Тодом? Это невозможно, Жак. Вспомни, как погиб Рапух, когда Казимиш приветствовал его, и как обрушилось здание, когда Николай похлопал рукой второго Рапуха. Нам тогда эти ответные действия показались лишенными логики, но логика здесь была. Сам тот реагировал на наше воздействие на его члены и реагировал по-своему, а не как рапухи, будь они самостоятельны. Нет, друзья, с кем бы мы здесь ни общались, мы всегда будем иметь дело с Тодом. А это слишком опасно. Мы не вправе рисковать судьбой первой трансмировой экспедиции. Иначе говоря, Артур, ты отказываешься спасти ИУ, сказал Николай. Нет, я отказываюсь губить экспедицию. Ты с другим настроением вступал в эту страну. Я не знал, какими опасностями грозит эта страна. Я не спешил объявлять свое решение. Колебавшийся Жак спросил Вариала, верит ли он в спасение ИУ. Вариал ответил, что до сих пор никто, попавший в эту страну, обратно не возвращался. Жак грустно поглядел на мрачного Николая. «Мы, конечно, мало увидели в этой стране», — говорил Артур. «Мы не узнали, как добывают пищу как возводят здания, как живут. Мы не исследовали досконально местных физических законов, но уже знаем, что такая страна существует. Имеем представление о ее общественном строе. Я не верю, что удастся вызволить ИУ». Николай взорвался. «Он способен понять осторожность, осмотрительность, трезвый расчет, холодное предвидение, но не трусость и не черствость». Ему горько выговаривать такие слова, но они одни точны. Да, диктатор Грозен, да, он абсолютно владычествует над своими подданными, но не над людьми. Генераторы Пегаса не только надежнейшая защита, но и могущественное средство нападения. Хватить диктатора ратонным молотом по башке, смять в гармошку его тотальные поля, освободить вариала, вот о чем нужно рассуждать, а не о бегстве. Пришло время заговорить мне. План твой отчаянно смел, Николай. Именно отчаянно. Но еще нет причин впадать в отчаяние. Ввязываться в опасную авантюру без твердой гарантии успеха не считаю возможным. Я сожалею о печальной участи ИУ. Ни один из генераторов «Пегаса» не будет брошен против Тода. Завтра мы возвращаемся. У Николая задрожал от гнева голос. «Казимиш Полинг, был бы ты капитаном на древних парусниках, бунты у тебя бы не вспыхивали. Мятежники еще до мятежа летели бы за борт. Ладно, поспим перед возвращением». Он демонстративно отвернулся от нас. Я снова улегся на почву. Артур с Жаком потолковали немного и уснули. За ними уснул и я. Я проснулся, как от удара, вскочил и огляделся. Рядом мирно спали товарищи. Мне со сна показалось, что все они тут. Но ратонное поле бешено пульсировало. Его рвали могучие силы. Оно сопротивлялось, будто живое существо. Мне почудился громовой гул далеких генераторов Пегаса. Тот обнаружил нас, подумал я сметенно, и вдруг увидел, что Николая нет. Еще недавно он лежал справа от меня, сейчас. Это место было пусто. Я потряс Артура. Защитное поле уже не пульсировало, а налившись мощью окаменело. От волнения безгласный я с физической реальностью ощутил, как два поля, свое и чужое, сплелись, словно два борца в смертельном объятии. Артур мигом понял, что произошло. «Какое безумие!» — крикнул он и вскочил. Он толкнул мирно спящего Жака Я с лихорадочной поспешностью проверил надежность связи с генераторами Пигаса. Теперь я уже не сомневался, что грохот, потрясший меня изнутри, доносится из корабля. Машины трансмирового лайнера работали на таком энергетическом уровне, что дальнейшее форсирование вызвало бы разрыв дзета-пространства. Николай тайком пошел на выручку ИУ и попался сам, быстро сказал я. Жак, Защищай Вариала, все за мной. Я несся по улице, не церемонясь с препятствиями. Даже услышав за спиной грохот обрушившегося здания, я не остановился. Направление было одно — в сторону возрастающих потенциалов, по линиям напряженности поля диктатора. Но если днем поле это, жестко схваченное потенциальными обручами, было сравнительно спокойно и путь был хоть извилист, но однозначен, то сейчас излучение Тода рвало буря. Потенциалы то рушились вниз, то бешено нарастали. Направления силовых линий резко менялись. Энергетический ураган свирепо швырял нас. «Скорей!» — кричал я, взлетая и падая на гребнях силовых возмущений. «Николай борется! Скорей!» Позже, обсуждая полет в резиденцию Тода, и Артур, и Жак, и я вспоминали только одно — непостижимо меняющийся городской пейзаж. Город ошалело бежал вместе с нами. Дальние здания рушились, приближаясь, бешено уносились назад, вздымались там, громоздились в полнеба. Стремительная смена пейзажа создавала иллюзию катастрофы. Все происходило так, будто впереди беззвучный взрыв низвергал колоссальные строения, а позади... Такое же беззвучное вулканическое извержение бросало их вверх. Крича «Николай жив! Скорей! Скорей!» Я вторгся в последний тоннель. В угрюмом тоннеле мы еще ней почувствовали, какая титаническая борьба кипела внутри. Мы летели вперед, а на нас пачками разряжались непрерывно возникавшие и мгновенно сгущающиеся заряды. Мы мчались, словно бы в огненной трубе из тысяч против и копий. Артур и Жак потом говорили, что виделось, будто острия разрядов исторгаются впереди из меня самого, и что это наши тела, яростно наэлектризованные, выплеском молнии устремляются на врага. Я ворвался в тронный зал. Вслед за мной, столкнувшись плечами, вынеслись из тоннеля Артур и Жак. И не разумом, а интуицией мы сразу поняли, что успели к той последней минуте, когда еще можно предотвратить ужасный конец. Мы увидели Николая, подвешенного на невидимых цепях, отчаянно рвущего путы. А напротив, все над тем же не то фундаментом, не то троном, исполинский рапух жестко и уверенно преодолевал сопротивление человека. Тот вывернулся туловищем на Николая. Туда же смотрели обе головы, Туда же были простерты два десятка хищных руконожек. В ту же сторону нацелены копья корон. Гигант натягивал силовые линии генерируемого поля как вожжи. И в то мгновение, когда, охватывая окружающее единым взглядом, мы пытались единой мыслью оценить обстановку, мы безошибочно уловили главное — Исполин не торопился. Движения его были спокойны. Он лишь погашал отчаянное сопротивление обреченной жертвой, а не боролся за собственное существование. То, что по дороге сюда мы восприняли как жестокую борьбу, где обеим сторонам достается, было в действительности лишь метанием попавшей в западню жертвы. «Помогите!» — прокричал Николай. Он выворачивал в бок лицо, словно ему затыкали рот. «На него!» — скомандовал я и ринулся на Тодда. Исполин повернул голову на новых пришельцев. Сумрачные вспышки озарили зал. Выброшенные из глаз рапуха молнии пробили пространство, где за ротонной оболочкой, как за щитом, наступали мы. Одновременно с каждого острия корон сорвались свои разряды. Огненные копья из глаз летели в чехле острел с корон. И, видимо, тут же поняв, что электрическим разрядом новых врагов не сразить, Рапух сконцентрировал свою мощь в противодействующем поле. Мы яростно рвались вперед. Нас с такой же яростью отбрасывала. Мы были подобны дико налетевшему на море ветру. Тонкий слой прибрежной воды удалось сразу смыть на глубину. Но чем сильнее были потом порывы ветра, тем выше вздымались противоборствующие валы. Артуру и Жаку не удалось даже стать вровень со мной. Артур прошептала обессиленный. «Полинг, у этого дьявола защитное поле усиливается вблизи не в квадрате, а, наверное, в десятой степени». «Я изменил план борьбы. Если так, то оно и ослабевает в десятой степени. Будем вырывать Николая из тенет. Три новых поля мощно слились с ослабевшим полем Николая. И сразу в той же степени усилилось противоборствующее поле двухголового исполина. Николай уже не подтягивался к трону, но и вырвать его из силовых тисков не удавалось. Он неподвижно висел в воздухе неподалеку от умирающего И.У., на выручку, к которому тайком пробирался. Но И.У. еще слабо трепетал, а Николай, тесно обвитый, неподвижно распластался на высоте. Он потерял сознание, глаза закрылись, рот сомкнулся. «Я крикнул товарищам». Двухголовый мерзавец генерирует энергию пропорционально нашим усилиям. Чем больше мы напрягаемся, тем он сильнее отражает нас. Артур поглядел нареевшего над фундаментом Тода. Ты нашел верное объяснение, Полинг. Наши усилия напрасны. В древности говорили, бабушка гадала, да надвое сказала. Ну-ка, поднатужимся. Но через минуту и я признал что старания силой вырвать Николая из плена не дают результата. «И мы должны будем увидеть, как этот хищник насухо высосет Николая. Как я... Нет, как я, идиот, мог проглядеть? Так позорно все проглядеть. Я ведь догадывался, что Николай задумал что-то неладное». «Послушай, Артура, Полинг, Жак дотронулся до меня рукой. «Артуру явилась важная мысль. Надо посовещаться». Не оборачиваясь, я кинул Жаку. А пока будем совещаться, Николая сожрут. Для совещаний поищем время поспокойнее. Выше потенциал. Раз. Еще раз. Новое усилие тоже не принесло успеха. Все же послушай меня, — попросил Артур. Мы крепко держим Николая, так просто его не утащить. Можешь не оборачиваться, только слушай. Все во мне протестовало против хладнокровного взвешивания за и против, когда рядом погибал товарищ. Врага надо было смаху бить кулаком, так нас всех учил опыт. Но кулак был сегодня неэффективен, это я понимал не хуже Артура. Исполин все так же невозмутимо реял над троном. Обе одноглазых головы все так же зловеще посверкивали точками в глубине зрачков. Со стриев передней и хвостовой корон срывались все те же багрово-фиолетовые электрические змеи. Не было признаков, что чудовище выдыхается. Видит он нас? через плечо спросил я Артура. Во всяком случае, ощущает. Сомневаюсь, чтобы глаза рапухов являлись оптическими анализаторами. Скорей, это боевые орудия, а чувствилище какой-то внутренний орган. Так поговорим, я слушаю. Я все не мог оторвать взгляды от безгласного, бесчувственного Николая, недвижно висевшего в воздухе всего в двух десятках шагов, и более недосягаемого, чем если бы он был сейчас отсюда в триллионах километров. Артур начал новую лекцию. К счастью, она была недлинной, и практические выводы из нее последовали немедленно. «Если верно, что сопротивление Тода растет пропорционально атакующей энергией, — рассуждал Артур, — то почему каждый раз устанавливается равновесие противоборствующих полей? Это ведь удары, столкнувшихся ураганов, бури, рвущие одна другую. Вовсе не равновесие покоя. Я даю на это такой ответ, — сказал Артур. Злодейское общество рапухов по-своему, по-злодейски, организовано совершенно. В нем осуществлен принцип максимальной экономии средств. Диктатор обычно тратит лишь ту энергию, которая нужна, чтобы поддержать функционирование общества. Все, что сверх этого предела, генерируется лишь в качестве ответной реакции. Диктатор, защищаясь, Развивает такое же противодействующее усилие, как и то, что разрушает его. Откуда он черпает энергию? Все из того же источника, высасывает подданных. В обычное время он не уничтожает их больше определенной нормы, вероятно, столько же, сколько нарождается. Но в минуты опасности, чем сильнее атака, тем свирепее он пожирает их. Генераторы Пегаса идут на максимальном уровне, и он свободно отражает их натиск. Если бы было возможно в десятки раз увеличить поток энергии, ничего бы не изменилось. Лишь в десятки раз большее число рапухов устлало бы высосанными оболочками улицы города. Подумай, что говоришь. Не могу и передать, как меня возмутило спокойствие, деловое объяснение. Ты заранее объявляешь напрасными попытки спасти Николая. Или я неверно понял? Ты понял верно. «Никакой концентрации наших физических сил мы не спасем, Николая». Резко повернувшись, я долгую минуту впивался глазами в Артура. Он холодно выдержал мой негодующий взгляд. Я обернулся к Николаю. Николай висел все в той же позе. «Не буду спорить. Не время для научных дискуссий. Соглашаюсь с твоей теорией. Я уже привык соглашаться со всем, что ты изрекаешь. Но вдумайся, Артур! Вдумайся!» Ты ведь что говоришь? Надо прекратить борьбу. Наши энергетические ресурсы не безграничны. Мы не боги, в конце концов, а люди. Мы обязаны информировать человечество о том, что найден реальный выход в иные миры. При этом колумбы трансмировых открытий потеряли одного члена экипажа. Без жертв великие открытия не бывают. Ни мы первые, ни мы последние. Вот твоя мысль. И она меня ужасает. В спор вмешался Жак. Как и я, он не отрывал глаз от Исполина и говорил, не поворачиваясь к нам. Нет, он согласен. О наших открытиях нужно информировать человечество. Но он не покинет Николая. Пусть товарищи возвращаются без него. Пусть ему оставят один из генераторов Пегаса. Он в одиночку поборется за Николая. Он постарается продержаться пока Полинг и Хирота возвратятся во главе второй экспедиции, лучше оснащенной, чем наша. А если его силы иссякнут раньше? Две жертвы или одна — не такая уж разница, раз неизбежны жертвы. «Я не считаю, что все возможности борьбы исчерпаны. Я лишь против грубой силовой борьбы», — сказал Артур. «Предлагаю метод более эффективный. Надо бороться против Тода, так же, как наши предки боролись на земле против подлости и низости. Он пояснил свою мысль. На земле в старину велась не только вооруженная борьба, но и идеологическая. Против низменных идей национального и расового чванства умаления личности были направлены великие идеи, ставшие могучей материальной силой. Человеколюбие, уважение наций и рас, Равноправие, братство, свобода. Победили высокие, а не подлые идеи. И сейчас мерзкие принципы угнетения всеобщей подчиненности верховному вампиру, не цементирующие общество рапухов, нужно взорвать высокими человеческими идеями. Я вспылил. Агитировать, что ли, эту энергетическую станцию на троне? Ждет он твоей агитации, как же? Да чего ты порой пренебрегаешь реальностью? Ты забыл, что в этом своеобразном мире иная, чем у нас, реальность. Что здесь идет своеобразная война за идеи. Разве не об этом говорил правый? Я хочу действительно ввязаться в эту войну. Только она вызволит Николая. На Земле идейную борьбу осуществить даже труднее, чем в дзетамирах. Парадоксально, но факт, продолжал Артур. В нашем предметном мире идеи кажутся чем-то невещественным. Смешно, например, говорить, идея человеческого достоинства имеет столько-то метров в высоту, а масса ее измеряется в центнерах. Но в дзетамирах любая мысль дана непосредственно силовыми полями. Когда тот захватывает вариала, носителя нужной ему идеи, он присоединяет к своему силовому полю новое поле. Материальный эквивалент той идеи. Почему до сих пор не погиб несчастный И.У.? Очевидно, персонифицированная в нем идея дружбы не нужна Т.О.Д.У. В пищу Т.О.Д.У. И.У. не годен. А от силовых полей, выражающих дружбу, диктатора мутит. «Я раскрываю барьеры выявляюсь», — закончил Артур. «Диктатор начинает немедленно высасывать мои мысли и мое вещество». От гибели вещественной меня защищаете вы через ротонный канал. А мысли мои он получит такие, от которых его взорвет. Это будут именно те идеи, которые победили в великой борьбе прошлого. Идеи свободы и равноправия. Уважение ко всему живому и разумному. Независимо от нации, расы и внешнего облика. Он не примет твоих взрывных идей. Не забывай, что и у Он и не подумал высасывать, он примет их. До сих пор он сам выбирал, что из добычи перевести в свои поля. Я заранее переведу все губительные для него идеи в код его физических полей и побеседую с ним на его языке. Моя агитация будет вполне материальна. Я сыграю роль гигантского шприца, введенного в организм диктатора, и будем впрыскивать лишь нужные нам лекарства. Я молча посмотрел на Жака. «Опасный план!» — сказал он нерешительно. «Отличный план!» — воскликнул я в восторге. «Артур, быстренько переводи великие идеи на энергетический язык рапухов, а я позабочусь, чтобы они достигли наивысшего накала. Все генераторы Пегаса будут работать на тебя». Тот действовал с быстротой машины. Все совершилось почти мгновенно. Выявление Артура в дзета-пространстве — хищный удар из Полина. Приборы зафиксировали резкий всплеск напряженности поля. Ухваченного гигантской разницей потенциалов Артура швырнуло к подножию трона. Тормозное поле Пегаса уравновесило силовые клещи тода Артур закачался на высоте. Теперь было два подвешенных на силовой сетке человека. Неподвижный, бесчувственный Николай по одну сторону трона и хладнокровный, приготовившийся к жестокой борьбе Артур по другую. «Все в порядке», — ровным голосом сказал Артур. «Убавь противодействие, Казимеш. Мне надо подобраться ближе». Вскоре Артур находился в такой опасной близости от помоста, что если бы Исполин подвинулся на половину туловища, Он сумел бы уцепиться руконожками за человека. Но ничто не показывало, что рапух готовится к прыжку. Диктатор невозмутимо реял над троном. Лишь гибкие руконожки словно натягивали невидимые силовые линии. Одна голова была повернута к Николаю, другая — к Артуру. Меня с Жаком, стоявших вместе с И.А. неподалеку от входа, тот на этот раз не уловил. Дешифраторы показывали, что на основное притягивающее поле рапуха накладывалось множество обертонных специального назначения, анализирующие, разведочные. Исполин методично искал зацепок в организме Артура. Он намеревался подчинить себе Артура, а не высасывать очередную жертву. Но все поисковые поля Тода наталкивались на глухие барьеры. Контакта с этим неожиданно появившимся существом не было. В действиях Тода проступило раздражение. Ощупывающие поля стали интенсивней. В зрачках загорелся острый огонек, предвещавший разрядно-лазерный выпад. «Пора поговорить с ним на его языке. Невозмутимо, будто спокойно рассуждая в спокойном месте, а не готовясь к отчаянной борьбе», — сказал Артур. Для начала впрыснем порцию понятий «равноправие» и «братство». Зловещие огни в зрачках рапуха погасли. Старательно нащупываемый контакт с Артуром наконец удался. Приборы зафиксировали новый всплеск напряженности. Вздымая потенциалы своих полей, тот уже не собирался вторгнуться внутрь жертвы через раскрывшийся вход. Но это был выход, а не вход. Машины Пегаса работали на надежном энергетическом уровне. Нехищные поля тода ворвались по внезапно осуществленному контакту в организм Артура. Э мощная река энергии ринулась в самого тода по подставленному им желобу. Перевод человеческих понятий на энергетический язык рапухов был осуществлен дешифраторами так совершенно, что человеческое поле слилось с полем тода плотно, как две руки в крепком рукопожатии. Энергия Пегаса рушилась, не встречая сопротивления, как вода в пропасть. И в эти первые секунды сражения диктатор, захваченный врасплох, окаменевший, лишь ошеломленно глотал накачиваемую губительную пищу. А потом его свела судорога. Тупая величественность и стукана сменилась диким метанием. Гигантский рапух упал на помост, отчаянно подпрыгивая на руконожках. А еще не пришедший в себя от неожиданного удара, растерянный, возмущенный, он иступленно пытался отделаться от наполнившей его боли. А затем началось то, к чему готовился Артур, набрасывая план сражения. Тот сообразил, наконец, где источник зла. Разъяренный он кинулся в контратаку. Он уже не подпрыгивал и не метался, жалко увиливая от боли. Он повалился животом на трон, стремительно сгущая в себе заряд. Уже не стрелы, а копья летели с сощерившихся остриями корон. Четыре гребня на туловище пылали сотнями прожекторов. Потенциал, генерируемого тодом поля, взметнулся так высоко, что и без приборов почувствовалось, как жестко напряглись силовые линии. — Он готовит страшный удар, Артур, — предостерег я. Я прикрою тебя защитой. — Не надо, — уверенно отозвался Артур. — Усиливай энергию братства и равноправия. Это лучшая защита. — Сколько же в этот миг он жрет своих подданных, — горестно прошептал Жак. Я не послушался Артура. А нанесенный тодом удар был погашен ратонным щитом. Какое-то мгновение мы с Жаком все же опасались, что Артур, если и не погиб, то ранен. Смерч бушующего огня взметнулся на месте, где покачивался на силовой подвеске Артур. Он пропал в крутящемся багровом столбе, а в пламенный факел, поглотивший человека... Непрерывно пучками били молнии с потолка и стен. «Все в порядке!» — радостно закричал Жак, когда Артур невредимый вновь обрисовался на высоте. «Защита сработала! Ты поспешил!» — сердито крикнул мне Артур. Поток нашей энергии прерван. Тоду удалось мощным разрядом разъединить захваченный людьми контакт с его полей. И сейчас он, содрогаясь всем энергетическим нутром, пытался выплюнуть введенные в него чуждые поля. Но с той же силой, с какой он старался избавиться от них, мы вгоняли обратно все, что он исторгал. А затем ратонный барьер обволок вампира, как пластырь, и всякая утечка энергии прекратилась. «Мы мало ввели в него наших понятий», — сказал Артур, опускаясь на пол. «Внешнее поле Рапуха ослабло». Он боролся не столько уже с врагами, что напали извне, сколько с врагом, взрывавшим его изнутри. Я не убежден, что мы уже победили. В зал ворвался отряд ладарей. Цилиндрические фигурки на тонких ножках проворно забегали по залу. Два конуса, заменявшие головы, тревожно меняли окраску. Десятки как бы раздуваемых ветром факелов метались вокруг властелина и атаковавших его людей. Меня с Жаком, остававшихся за экраном невидимости, ладари обнаружить не сумели, но на Артура кинулись всей толпой. Защитное поле Артура разметало их, как метла пушинки. Тогда ладари набросились на Николая. Жак двумя ударами поля отогнал их оттуда. Ладари переметнулись к единственному доступному месту у трона и топтались там, озаряя властителя жалобными вспышками света. Оттуда трясла лихорадка. Периодически налетавшая жестокая конвульсия сводила его всего. Отчаянно наращивая заряды и разряжая их в последующем выплеске, он все старался исторгнуть посторонние поля. И снова пытался перекрыть силу силой. Напряженность поля быстро нарастала. Тот вздымал огромный потенциал. Уже не вспышка, а лавина энергии должна была прорвать сдавившие его заслоны. Артур хладнокровно оценил усилия врага. Кое-что он, возможно, и выплеснет из введенной ему взрывчатки. Но структура его общества уже основательно поколеблена. Впрыснем ему теперь солидную порцию протеста против тирании. Добрая человеческая идея борьбы угнетенных против угнетателей, вот что его прикончит. На несколько минут тронный зал диктатора снова превратился в огненную печь. Исторгнутые из стены потолка, из самого Тода молнии перебивали одна другую, сливались в реки пламени. Но когда взрыв отгрохотал, мы находились на прежних местах. А диктатор, опустошенный, еле подрагивал. По всему залу были разбросаны испепеленные раздробленные телохранители, а оставшиеся в живых ладари а шалело бродили, слепо отыскивая выход из этого ада. «Пора, Казимеш!» — крикнул Артур. «Я перевел генераторы Пегаса на новый код. В зал вторгся второй отряд ладарей, вызванных Тодом на помощь, и их, как и первых, без усилий разметали наши защитные поля. Обессиленный Исполин не ощутил вначале, как по новым каналам ринулась в его недра человеческая энергия». А когда попытался бороться, было поздно. Он свалился с трона, судорожно катался по полу, бился туловищем и руконожками. Несколько верных ладарей метнулись ему на помощь. На них набросились другие. Схватка запылала среди стражи диктатора. Возбужденно пересвечиваясь конусами, ладари шли стеной на стену. Некоторые в остервенении вцеплялись в руконожки диктатора но тут же гибли раздавленные его судорогами во всеобщей сумятице вдруг ослабели силовые тенета державшие николая николай рухнул на пол неподалеку свалился и у жак кинулся к николаю и обхватил его руками я запоздало крикнул чтобы жак не выявлялся из невидимости но нужды таиться уже не было агонизирующий тот перестал быть опасен упавший на пол и у Мигом Можил чуть освободился из силовых каналов. Жак встревоженно прокричал Артуру. «Прекрати атаку!» Артур ожесточенно наращивал усилия. «Сейчас я его добью!» Жак с Николаем на руках подбежал ко мне. «Останови его!» «Артур, довольно!» – приказал я. «Мы победили! Хватит!» Артур, захваченный азартом битвы, и не обернулся. Я перекрыл каналы энергии. Междуусобная битва Ладари продолжалась с прежним ожесточением. Но тот перестал конвульсировать. Он лежал у трона беспомощный, а приборы показывали, что в нем медленно растут заряды. «Зачем вы меня остановили?» — возмущенно крикнул Артур. «Он возвращается к жизни, Полинг! да Дай еще энергии!» «Нельзя, Артур. Ты тогда уничтожишь всех рапухов!» Материальные условия для освобождения этого народа еще не созрели, а теперь бежим и поскорей. Я перехватил у Жака бесчувственного Николая и первым еркнул в туннель. За мной торопился Жак с двумя вариалами под силовым экраном, как под плащом. Артур, замыкавший отряд, остановился у входа и оглянулся. Он потом рассказывал, что очнувшийся вампир силился взобраться на покинутый трон но срывался и падал к подножию. А прекратившие сражения Ладари растерянно толкались вокруг набиравшего мощь властелина и, тревожно высвечивая конусами, допытывались один у другого, что произошло. Только снаружи мы уразумели, какое потрясение совершилось в государстве рапухов. Город выглядел словно после месяцев истребительной осады. Здания несли следы повреждений, многие были разрушены дымящиеся завалы преграждали дороги. На улицах, на перекрестках, на площадях валялись трупы, оболочки высосанных рапухов, останки задавленных развалинами. И всюду погасли светильники, похожие на окна. Лишь черные стены, перемежаемые руинами, вздымались издалека. Было, однако, светло. Сумрачное сияние самой атмосферы озаряло полуразрушенное царство рапухов. Вначале наше бегство происходило в электрически нейтральной среде, но чем дальше удалялись мы от тронного зала, тем душнее делалась атмосфера. Напряженность на время погасших полей возрастала, тот возвращался в нормальное состояние. А неподалеку от купола между зданиями уже рвались искорки мелких разрядов, и впереди вдруг рухнул бежавший рапух, тут же высосанный. Наконец-то! С облегчением сказал Жак, вбежав в купол. Я положил Николая на почву и снял экранирование. Николай лежал бледный, почти бездыханный. После массажа и облучения он открыл глаза. Сперва он смотрел на нас, не узнавая. Потом увидел ликовавших вариалов и попытался приподняться. Освобожден! Прошептал он с удивлением. И ужив! Лежи, лежи, сказал Жак. «Все живы. А пока лежи». Артур подошел к Жаку. «Спасибо, Жак. Я бы потом себе не простил». Жак улыбнулся смущенному Артуру. «Я так и думал, что ты был просто в запале битвы». Оставив Николая на попечение носившихся над ним вариалов, я отвел Артура и Жака в сторону. «О чем вы толкуете? Вот теперь время посоветоваться». «О том, как освободить рапухов от их нынешнего рабства», — ответил Жак. «Нам четверым эта задача не под силу», — сказал Артур. «Просто сразить тирана невозможно. Я думаю, людям придется поработать над проектом энергетической станции, которая возьмет на себя организаторскую функцию да без его вампиризма. А потом постепенно мы восстановим индивидуальную самостоятельность рапухов». В общем, будем докладывать Земле. Я думаю, для этого надо на время отложить дальнейшие исследования Дзета-стран». Мы возвратились к Николаю. Услышав, что надо собираться в обратный путь, Николай с усилием поднялся. Он радостно сказал. «Немного кружится голова, но ходить уже могу». Я сообщил вариалам, что пришло время расставаться. Взять их с собой мы не можем. «Когда-нибудь люди будут не только посещать страну вариалов, но и пригласят их в гости к себе. Но это не скоро». Я объявил минуту прощания. Николай постарался растянуть минуту на час. Оба вариала горестно метались между нами, приникая то к одному, то к другому. Ярко вспыхивали и погасали, то словно взрывались, то сгущались в комочки. Опечаленный Жак посетовал, что не может по-человечески обнять и прижать к сердцу новых друзей. С лица Артура не сходила ласковая улыбка. Всегда сосредоточенный теоретик с такой грустной нежностью глядел на полупризрачные создания, реевшие вокруг него, что даже Николай не смог бы сейчас упрекнуть Артура в сухости. Я побаивался было, что и а не захотевший расставаться с нами, когда мы двинулись в страшную для него страну рапухов, теперь тем более не пожелает покинуть нас. Но он безропотно согласился идти к своим. «Жак, если И.А. персонифицирует любовь, то она немногамна. Тебя он любит с такой же силой», — пошутил я. «Вытри глаза, ты слишком сильно горюешь». Смирный Жак ответил неожиданно резко. «Тебе бы тоже не мешало вытереть глаза, Полинг? И напрасно ты пытаешься скрыть свое волнение насмешкой!» Он помолчал и добавил. «Что И.А. — любовь?» «Для меня сомнений нет. Но еще, кажется, в нем персонифицируются идеи охранения и жертвенности». Возражать я не мог. Я и сейчас не знаю, какая идея материализована в прекрасном зеленом И.А., излучавшим в чистой волне 550 миллимикронов. Оставим решение этой загадки будущим испытателям трансмиров. Одно ясно. Этот чудесный, непрерывно трансформирующийся комочек сияния светил глубоким нежным светом, проникшим нам в душу навсегда. Я бы еще многое мог сказать, но не люблю сентиментальностей. «Пора, друзья», — сказал я. «Пора, пора». Первым вылетел из купола И.А., за ним умчался И.У. Николай со слезами на глазах махал им вслед рукой и обошел купол по внутреннему периметру. Возле трех обследованных выходов красовались знаки нашего посещения. Солнцеподобная голова, красный бык, золотой дракон. Три отверстия были темны и таинственны. До Пегаса Николай добрался легко, а на корабле ослабел. Мы уложили его в салон. Я с Артуром стал готовить Пегас к возвращению. Около Николая сидел Жак. Николай с наслаждением осматривался, с наслаждением втягивал в себя воздух. От него опять пахло его любимым кремонским эликсиром бодрости. «Знаешь, забронированные в наши ротонные скафандры мы обменивались только мыслями. И я потерял ощущение, что мы люди, а не вооруженные до зубов призраки, как и все те, с кем встречались», — весело сказал он Жаку. «Запах моих духов напоминает мне обо мне самом». «Ты отдыхай», — заботливо проговорил Жак. «Ты лежи и отдыхай». Но Николай скоро соскочил с постели, и объявил, что уже не нуждается в сиделке. Он хотел присоединиться ко мне и Артуру. Подготовка корабля в обратный путь требовала многих операций. «Обойдемся без тебя, и жака сказал я. «Могу дать вам специальное задание. Подумать, как станем отчитываться перед землей о первом рейсе в номеры Материалы для общего доклада будем подготавливать все». На меня с Николаем, как на астрофизиков, ты, очевидно, специально возложишь анализ физической природы дзета-пространства», сказал Артур. «Не возражаю также и против раздела о логике и математики. Это могу сделать и один». Николай грустно усмехнулся. «Не знаю, чем смогу помочь Артуру. В космосе я немного разбираюсь, но физику и геометрию дзета-мира Артур понимает гораздо лучше меня». Артур, не сердись, Артур, понимает физику дзета мира лучше нас всех. Но, боюсь, изложит ее так же сухо и ученок, как писал свой предварительный доклад о двенадцатимерном мире. А ты можешь добавить красочных подробностей о встречах с радиалами и вариалами, о своей дружбе с ИУ, о своей схватке с Тодом. И поверь, это будет всем интересно. «Мы с Жаком займемся описанием общего хода экспедиции и анализом социальной природы обществ, с которыми подружились и с которыми боролись». Жак покачал кудлатой головой. «Бери себе эти разделы, Казимиш. Ты сумеешь их выполнить лучше, чем я. Ты не хочешь участвовать в общем докладе, Жак? Хочу, но предпочел бы развить другую тему». «Мне приятнее будет анализ того, что Артур называет инвариантами миров». «Первый инвариант всех миров тот, что они материальны, как и наш», заметил Артур. «Правда, они лишены нашего стабильного предметного облика, но в них действуют те же физические законы. А все их силовые поля существуют объективно и независимо от нашего сознания. А это и есть определение материальности» но я думал что выяснение физических инвариантов относится к проблематике нашего с николаем раздела жак засмеявшись успокоил друга он не собирается вторгаться в его разработки существует еще один великий инвариант артур о нем просто забыл человеческая мораль законы справедливости остаются теми же в какие удивительные миры не попадает человек в своих странствиях по вселенной Предметный облик меняется, образ жизни меняется, но на этику не распространяется закон обратных квадратов, командующий физическими полями. Если мы обнаруживаем в каком-то новом мире чудовищную несправедливость, она не ослабляется в четыре раза, когда мы отдаляемся на двойное расстояние от места, где ее обнаружили. Угнетение слабого сильным – увиденное на далекой планете, не пропадает, когда планету экранируют другие тела. Социальная несправедливость, социальное зло не превращаются в добро, когда мы от них отдаляемся. И стремление помочь товарищу освободить угнетенного, вызволить бедствующего, просветить темного. Нет, они не тускнеют никогда, они инвариантны в нашей душе, где бы мы ни оказались. Наша душа радуется, если находит среди незнакомых существ дружбу и взаимоуважение. И переполняется гневом, если встречается с рабством, с издевательством одного над другим. И этот нравственный инвариант, никогда и нигде не покидающий человека, залог того, что вслед за первой экспедицией вы на миры, последуют другие, лучше подготовленные, мощнее оснащенные. Мы и на земле будем мечтать возвратиться к вариалам с защитой от ладарий, крапухам с освобождением их от рабства. Вот об этом и хочется ему поговорить в докладе. Согласен, бери этот раздел, решил я. А потом все написанное передаем Артуру. Он составит наш общий доклад. — Подожди, Казимеш, — попросил Николай, всматриваясь в стереоэкран. Минуты две на осмотр, потом выявление. На стереоэкране виднелась картина, до того похожая на то что была при старте, что она казалась невероятной. В стороне валялись обломки испепеленного звездолета «Нептун». Курдин угрюмо щерил дуло. На площадке слонялись люди, подбиравшие разлетевшиеся камни и ящики в стеклянные рубки перед стереоэкраном стоял кнут марок наш милый кнут марок наш язвительно лукавый шутник наш добрый друг и руководитель кнут марок мы услышали его торжествующий голос таким образом дорогие земляне и обитатели соседних планет я закончу свое сообщение о старте вы номеры одной фразой Вылет Пегаса в иные пространства, который вы только что видели, блестяще удался. Следующая задача — ждать возвращения наших Колумбов. А если оно затянется, попытаться наладить с ними связь по ратонному каналу». Николай в упоении хлопнул себя ладонями по коленям. «Великолепно! Артур, у тебя ошеломленный вид! Признавайся, ты ведь не ожидал, что мы возвратимся точно в минуту отлета!» Да, это еще одна проблема, которую надо исследовать, задумчиво сказал Артур. На длительное путешествие в номеры мы совсем не затратили галактического времени. Иначе говоря, пребывание в номерах иновременно. Понятия не имел, что так будет. Снимаю невидимость, приготовиться к раскрытию в родном пространстве, скомандовал я.